«Как тебе это удалось-то?» Нет стащил с моей тарелки бутерброд и пытливо уставился на меня. Я не ответила. «Ну, Варь, нам же безумно интересно, с чего вдруг его высочество сменил гнев на милость-то, вернул стипендии, сократил отработку за украденное противоядие на две недели, а главное, нам в выходные можно выходить в город, а в будние дни нет» и в королевской мастерской торчать еще до конца месяца», заметила Красава, ставя под нос с едой и присаживаясь рядом с Ромео. «А лучше, чтобы до сессии эти нитки перебирали», уточнила Фиона, отрываясь от тетради с лекцией по географии, позаимствованной у Ромео. «Нет, конечно, просто его высочество не из тех, кто меняет свои решения», Красава поводила ложкой по тарелке с кашей и задумалась. Вот и я про то же. Варь, ну сознайся, что ты для него такого сделала-то? Я закатила глаза. Да ничего, даже не просила отменять наказание. И раз сам поговорил с директрисой Морганой. Впрочем, может, вчерашние поцелуи повлияли. Я покраснела и закрыла глаза, вспоминая его теплые губы, сбившееся дыхание, часто бьющееся сердце под моей рукой. И даже наличие у принца невесты... Не омрачила радости. «Эй, Варвара, хватит мечтать!» Нет, смеясь, щелкал пальцами перед моим лицом. «Не скажешь, какие аргументы ты привела принцу, чтобы он передумал?» «Нет», — ответила я. «Пусть лучше думают, что я извинилась за наше поведение, а о снисхождении попросила директриса Моргана. Так безопаснее для всех нас». Именно эту версию я и изложила друзьям, решив, что Фионе и Ромео и так все понятно. И зря, как выяснилось, приукрасила правду. Ох, как зря! «Мы в выходные собираемся в Нару на ярмарку. Варь, пойдем вместе!» — предложил Нет. Фиона поперхнулась и закашлялась. Ромео похлопал подругу по спине и выразительно посмотрел на меня. «На свидание зовешь?» Прямо уточнила я, недоумевая, когда он успел мной заинтересоваться. Не на озере же у русалок, когда я выглядела, как огородная пугало. Я усмехнулась своим мыслям, и раса это не остановила. — Да. — И что делать? Отказаться? С одной стороны, я только вчера целовалась с Сирасом, а с другой стороны, у принца ведь и невеста есть. — Извини, я планирую заняться учебой, сессия на носу. «Мне нужно готовиться». «Если хочешь, я останусь и помогу». Вот еще одно доказательство тому, что врать никогда не стоит, чревато последствиями. «Думаю, что вышивать ты не станешь, а с остальным я справлюсь сама, да и Арар с Глебом вряд ли отпустят с тренировки». Пошла я на попятный. «Ты тоже будешь участвовать в турнире?» — воскликнула Фиона. Вообще-то я не планировала. Мне просто хочется научиться себя защищать. На этот раз честно созналась я. Не говорить же, что Ирас не спрашивал ни моего мнения, ни Глеба с Араром. Просто оставил записку, что дополнительные занятия с боевыми магами мне не повредят. Сдается, что принц мог бы и сам меня поднатаскать, но... Для Ираса я не просто студентка, поэтому где-то пожалеет... А это, по всем законам подлости, выйдет мне потом боком. Глеб-Ярар же спуска не дадут. Эх, жаль, никому не скажешь, что тебя учит плести сети сын самой великой кудесницы. Нет, впрочем, не расстроился, когда я отказалась, но явно о чем-то задумался. Надеюсь, он не станет выяснять, какие отношения у меня с Ирасом. Мы разбежались на занятия. У меня в этот раз первой парой стояло пение. Бесполезный предмет, на мой взгляд, но пропускать нельзя. Я поймала себя на мысли, что втянулась в учебу. Стала привыкать. Даже к вышивке теперь относилась проще. Гораздо веселее создавать рисунок, зная, что под рукой у тебя клубок нескончаемых нитей. Даже жаль будет его здесь оставлять, когда откроется портал в мой мир. День пролетел на этот раз незаметно и быстро и даже нудное перебирание ниток из многочисленных тюков не напрягало, и раз ждал меня на чердаке, и я улыбнулась. «Привет!» «Здравствуй, чудо!» Он подошел, наклонился и нежно меня поцеловал. «Прогуляемся?» э Я все еще не пришла в себя, поэтому слегка растерялась и не нашлась, что ответить. Мне вышивку делать!» «Совсем недолго!» Соблазняюще прошепталый раз, наглея и прокладывая дорожку из поцелуев по моей шее. Я, сознаюсь, честно, млела и наслаждалась моментом. Ладно. Хорошо. Одевайся, я прихвачу корзину и пледы. С этими словами принц исчез в портале. Я потрясла головой, хихикнула. Еще не готова! И раз снова оказался в комнате, хотя не прошло и пары минут. Ты передумала? — Нет. Я расхохоталась и покачала головой. Сейчас оденусь. Ирас решил мне помочь в этом непростом деле, и мы провозились дольше, чем обычно, вдвоем завязывая шарф и застегивая пуговицы на пальто. По-моему, я походила на бабайку из детских страшных сказок. И еще сгорала от любопытства. Что же там такого придумал Ирас? Что хочет показать? Сначала он подхватил корзину, потом зажал подмышкой пледы и лишь потом протянул мне свободную руку. Крыша, на которой мы оказались, была черепичной, ярко-красного цвета, но в темноте казалась совсем темной. Дома неровными рядами расползались во все стороны. Кое-где торчали трубы, но они служили больше украшением, чем были действительно необходимы. В каждом доме есть кто-то... Владеющий бытовой магией, а дым вообще запирался в обычных кристаллах, на которые накладывали заклинания. Небо же над головой было бескрайним. Звезд на нем сияло много, и все яркие, и какие-то большие. Луна же, наоборот, казалась маленькой. — Садись. И раз отвлек меня от рассматривания пейзажа, и я обернулась. — А зачем? — Сначала накормлю, а потом... Он рассмеялся. «Ты с таким любопытством на меня смотришь, чудо!» «Ты сегодня весьма загадочен!» И раз помог мне сесть на плед, одной рукой обнял за талию, второй накинул на ноги еще одно одеяло и притянул корзину. Порылся в ней, достал слегка помятый кусок яблочного пирога. «Пикника на крыше у меня еще ни с кем не было!» — заметила я, отряхивая крошки. «И у меня!» И раз налил в небольшие кружечки горячий чай, протянул одну из них мне шутливо чекаясь за это чудесное впервые чудо сказал он я немного покраснела и сделала глоток твое любимое место спросила я вдыхая травяной аромат принц не ответил наклонился и чмокнул меня в нос и понимай как хочешь когда мы съели все пироги и выпили чай и раз придвинулся ближе крепко обнял а теперь смотри «Сейчас начнется», — прошептал он. «Что?» По небу, легко соскользнув, вскотилась звезда. А за ней еще одна. Я чуть не вскочила, задыхаясь от восторга. Хорошо, что и раз удержал, слегка надо мной посмеиваясь. «В моем мире принято загадывать желание», — сказала я, пытаясь успокоиться. «Можешь загадать. Сколько хочешь. Я все постараюсь исполнить». — ответил Ирас, медленно целуя мое запястье. — И мне, пожалуй, загадать стоит, но одно, самое заветное. — Не думала, что ты такой романтик, — прошептала я, чувствуя, что мне становится жарко от его прикосновений, взглядов, этой странной душевной близости. — Есть один человек, который делает меня таким, — усмехнулся Ирас. Звезды падали, оставляя на небе яркие следы, Я как зачарованная смотрела и то и дело тыкала пальцем то в одну, то в другую. — Смотри, а вот там еще одна. И там. — А еще вон там. — рассмеялся и раз. Сейчас он казался каким-то немыслимо счастливым. Звездопад вскоре закончился. — Мало, да? — уточнил он. — Королевский звездочет обещает, что следующий будет только летом. — Что ты, если они все упадут? то небо станет совсем неинтересным. А ты что, к звездочету ходил? — Да. — А какой он? А как определяет, когда будет звездопад? А ты меня с ним познакомишь? Я никогда не видела звездочетов. И раз расхохотался. — Что? — обиделась я. — Знаешь, чего только не просили у меня люди. — А особенно женщины, — съязвила я. — Разумеется но ни одна из них не пожелала познакомиться с королевским звездочетом. — Тогда лови еще одно впервые в свою копилку, — рассмеялась я, отвечая на его жадный поцелуй.